Глава 35. Зои и Джейн мчались по тоннелю туда, где вдалеке ревели голоса. Гнев в этом звуке был вполне ощутим. Зои молилась о том, чтобы они с Джейном не опоздали. Да, они двигались в правильном направлении, но она невольно думала о том, что они слишком задержались. При отправлении из доков, во время высадки федералов на борт корабля, во время поисков надежного источника сведений о местоприбывании Мэла, то, что они прибыли куда нужно, уже не вызывало сомнений. Более того, Зоя была уверена в этом с тех самых пор, как вож посадил Сиренити у входа в шахту. Там уже стояли три корабля, один из них — шатл Сиренити, второй — яхта, которая, наверное, принадлежала Ковингтону, а третий — транспорт класса Комодо, сохранившийся со времен войны реликт. Корпус его был покрыт ржавчиной и вмятинами. Некоторые части, установленные на нем, были сняты с других кораблей и неуклюже приварены, из-за чего создавался эффект лоскутного одеяла. Зоя предположила, что это средство передвижения линчевателей и невольно почувствовала странное чувство восхищения. Тот, кто путешествует по галактике в такой смертельной ловушке, заслуживал уважения. Или место в психушке. Они с Джейном пулей вылетели из Сиренити. Джейн двигался более быстро и ловко, чем зои Она, прихрамываясь, трудом поспевала за ним, однако была твердо настроена не отстать от здоровяка. Она взяла с собой ногу кобылы, а Джейн — веру и бул. Они оба предполагали, что начнется перестрелка, и каждый по-своему ожидали ее начала. Зои также прихватила с собой кое-что еще — дистанционный взрыватель. На бегу она представляла себе Воши и Кейли, запускающих погрузчик в трюме. Они должны были сыграть свои роли, и если все пойдет по плану, то не нужно будет ничего делать, только угрожать. Даже стрелять не придется. Да, но когда у них все шло по плану? Они с Джейном выбежали из тоннеля и оказались в пещере. Зоя быстро оценила ситуацию. Толпа, платформа, буровая установка, висящий в петле Мел с выпученными глазами на лиловом лице. Все были так поглощены происходящим, что не заметили их с Джейном прибытие «Джейн!» «Ага?» «Стреляй веревку!» «Может, просто перерезать ее?» «От Мела нас отделяет толпа. Она остановит нас, и мы даже подобраться к нему не сможем. Нет времени! Стреляй веревку!» «Сложная задача. Пятьдесят ярдов. Свет тусклый. Веревка качается!» «Стреляй, черт бы тебя побрал!» Джейн широко расставил ноги, поднял Веру к плечу и прищурился, целясь. Он заменил патрон большого калибра на более легкий, для большей точности. Он сделал вдох и медленно выдохнул, нажимая указательным пальцем на спусковой крючок. «Если кто и может попасть в цель в данной ситуации, — сказал себе Зои, — то это Джейн коб Бам!» Вера загрохотала. Пуля попала в веревку в десяти дюймах над головой Мэла. проклятье зарычал Джейн. Он не перебил веревку, а только задел ее. Он снова стал целиться. Тем временем пара десятков людей повернулись в их сторону. Звук выстрела из винтовки напугал толпу. Зои заметила Харлоу в его знакомом и по-прежнему чудовищном, желтом плаще. «Харлоу здесь?» «И притом вместе с Хантером Ковингтоном?» «Ублюдок!» — он нагло соврал ей. Он с самого начала прекрасно знал, кто такой Ковингтон. Ее рука стиснула ногу кобылы. Она с ним посчитается. Джейн готовился выстрелить еще раз. Мэл обмяк и выглядел так, словно сейчас испустит дух. Если на этот раз Джейн не попадет в веревку, Мэл крышка. — Не подведи меня, девочка! — буркнул Джейн своей винтовки. Вера снова загрохотала. Веревка порвалась, и Мэл упал. — Нет! — завопил тощий человечек, стоявший на платформе. Толпа тоже была поражена. И теперь все как один они бросились к зои и Джейну, чужакам, которые отняли у них забаву. зои подняла вверх дистанционный взрыватель. Джейн тем временем угрожающе водил Верой из стороны в сторону, целясь в бурых. — Всем стоять! — сказала зои Знаете, что у меня в руках? — Дистанционный взрыватель. — Знаете, к чему он подключен? — К ящику с HTX-20. Я выгрузила его со своего корабля и поставила в тоннеле, ведущем в шахту. Мне нужно просто отпустить эту кнопку и бум! Обвал! Тут только один выход через этот тоннель. Если HTX его обрушит, мы просидим здесь до конца света. Я не шучу. Бурые остановились и вгляделись в ее лицо. Им совсем не показалось, что она шутит. «Стреляйте в нее!» — крикнул человек, стоявший на платформе. «Кто-нибудь, застрелить эту суку!» Кто-то достал оружие. «Да, кстати», — невозмутимо заметила Зои. «Если присмотритесь повнимательнее, то заметите, что это аварийный выключатель. Я же сказала мне просто нужно отпустить кнопку. И знаете что? Если кто-то в меня попадет, то я точно ее отпущу». «Точно отпустит», — сказал Джейн. «И если вам вдруг интересно, у меня Келлахан с автоблоком». «Если в вас попадет пуля такого крупного калибра, то ей даже не обязательно задевать важные органы. Вы все равно умрете от шока. Так что задайте себе один вопрос. Настолько ли я глуп, чтобы так рисковать?» «А сейчас кто-нибудь, и мне, в общем, плевать, кто именно, подойдет к моему другу и снимет с него петлю», — сказала Зоя и стала ждать добровольцев. «Кто-то должен это сделать», — продолжила она. У меня сейчас такое настроение, что я с радостью взорву Тиэщекс и покончу со всем этим. И вы называете себя бурыми? Они так не поступают. Я была бурой, и мне стыдно даже находиться рядом с вами. Завалить вас в этой шахте — вот достойное дело, даже если придется торчать здесь вместе с вами. Какой-то человек поднял руку. Я это сделаю. Зои нахмурилась. Диккенс, это ты? Он самый мисс Салейн. — Давно не виделись. Ты с этими людьми? Я была о тебе лучшего мнения. — Если честно, капрал, то я сам был лучшего мнения о себе. Я его освобожу. — Не делай этого, стюард Диккенс! — завопил человек на платформе. — Не смей! — Ой, да брось ты кудахтать, Тоби фин ответил Диккенс. — Мы тебя уже наслушались. Если Зои Аллен хитает, что Мелла Рейнольдса стоит спасать и, более того, готова ради этого рискнуть своей шкурой, то лично для меня вопрос решен. Мэл не виновен в том, в чем ты его обвиняешь. Он имеет право быть свободным. Тоби выхватил из кобуры пистолет. «Не с места, Диккенс! Предупреждаю тебя!» Джейн взял на прицел тощего человечка, очевидно, лидера и линчевателей. «Зои, мне его снять?» «Только в случае крайней необходимости», ответила зой «Но если его палец на спусковом крючке хотя бы дернется...» «Понял». Стюарт Диккенс протиснулся сквозь мрачную толпу и опустился на колени рядом с Мелом. Мел лежал так неподвижно, что зои подумала, что он умер. Неужели все усилия оказались напрасны? Она подавила себе страх. Наверняка с ним все в порядке. Диккенс развязал петлю, затем перекатил Мелы на спину. Кто-то знакомый, Дэвид Зубури, присоединился к нему. Они посовещались, а затем Диккенс начал делать Мелу искусственное дыхание, то нажимая ему на грудь, то вдыхая ему в рот». Зои наблюдала за ними. Пальцы, которыми она держала взрыватель, стали скользкими от пота.